3. И теперь, когда они ныряли в очередную долину и поднимались на очередной холм, темная башня приближалась и росла на глазах. В их поле зрения попадало все больше расположенных по спирали окон, все большая часть массивных стен. В какой-то момент Роланд разглядел на вершине два стальных флагштока. Облака, которые исследовали двум тропам луча, казалось, убегали прочь от свободных торцов флагштоков, образуя в небе огромную букву X. Голоса становились громче, и Роланд понял, что они поют имена этого мира. Имена всех миров. Он не знал, откуда ему это известно, но был в этом уверен. Ощущение, что он отрывается от земли, только усилилось. Наконец, когда они поднялись на холм, где по левую руку большие каменные истуканы маршировали на север, лица истуканов, выкрашенные чем-то кроваво-красным, злобно смотрели на них. Роланд предложил Патрику залезть на повозку. На лице Патрика отразилось изумление. Он издал несколько криков, которые, по разумению Роланда, означали «Разве ты не устал?» «Да, но мне нужен якорь, вот в чем дело. Без него я могу со всех ног броситься к башне, хотя знаю, что нельзя этого делать. И если усталость не разорвет мое сердце, тогда Алый Король вышибет мне мозги какой-нибудь из своих игрушек. Полезай на повозку, Патрик». Патрик не заставил просить себя дважды. Ехал, сидя, наклонившись вперед, не отрывая от глаз бинокля.